Ментальная модель номер 19. Избегать прямых целей. Используйте, чтобы добиться ясности относительно того, как достичь ключевой цели. Продолжим наш разговор об антиментальных моделях, о фокусировке на том, чтобы не делать чего-либо. Начинаем мы с очень четкой мысли – не ставить прямых целей. И так же, как прежде, чтобы достичь нужного результата, нам следует не двигаться в сторону задуманного, а стараться избегать негативного. Вместо прямых целей нам нужны противоположные цели, так называемые антицели. Карл Якоби, немецкий математик, применял подобный подход, чтобы решить трудные математические задачи. Следуя стратегии ман мус иммер ум или «инвертируй, всегда инвертируй», Якоби записывал математические задачи в перевернутом виде и обнаружил, что так ему легче прийти к решению, то есть сначала определив, что невозможно. Применив этот инверсивный способ мышления в жизни, Чарли Мангер побудил молодежь размышлять над обратной стороной успеха, вместо того, чтобы просто фокусироваться на его достижении. Он ставил вопрос «Чего вы хотите избежать?» и предлагал вероятные ответы «Праздности и нестабильности». Эти качества – камни преткновения на пути к успеху. Чтобы это понять, нужно задать вопрос, почему люди терпят неудачу, а не интересоваться, почему они добиваются успеха. Поставив иначе вопрос об успехе, вы обязательно обнаружите движущие факторы неудачи и, следовательно, сумеете избежать неверного поведения. Другими словами, если вы изо всех сил работаете Чтобы избежать праздности и нестабильности, успех не заставит себя ждать. Поэтому не спрашивайте, что вам необходимо сделать, чтобы стать лучшим управляющим. Попробуйте представить, что бы сделал плохой управляющий. Избегайте подобных действий. Если ваша бизнес-модель опирается на инновации, задайте вопрос. Как мы могли бы ограничить инновационный потенциал компании? Сделайте противоположное. Если вы стараетесь улучшить свою продуктивность, спросите себя, какие вещи отвлекают меня. В целом, вместо вопроса, как мне решить эту проблему, спросите себя, что создает эту проблему. И тогда сделайте что-то другое. Инверсия помогает обнаружить ваши скрытые убеждения и позволяет избежать того, чего вы в принципе не хотите. Неожиданно вы можете осознать, что успех зависит исключительно от отсутствия чего-то. Гораздо легче избежать того, чего вы не хотите, чем получить то, что вы хотите. Самый простой способ использования антицелей или инверсивных целей включает всего два шага. Он применим почти ко всему, чего вы хотите добиться. Первое. Определите для себя неудачу или причины вашей неудовлетворенности. Второе. Создайте способы, чтобы всячески избегать подобных вещей. К примеру, вы хотите улучшить качество своей жизни. Первое. Определите для себя неудачу или причины вашей неудовлетворенности. Что характеризует плохое качество вашей ежедневной жизни? Допустим, четыре фактора. Плохой сон, неполноценное питание, пробки на дорогах и допекающая вас собака. Второе. Создайте способы, чтобы всячески избегать подобных вещей. Как вам действовать? Купите новую кровать или подберите для себя ритуал отхода ко сну. Найдите способы сделать дорогу в офис и домой более приятной или максимально короткой, либо сдвиньте свои рабочие часы так, чтобы полностью избежать данной проблемы. Заранее упаковывайте ланч или готовьте более полезную пищу. Купите собаке больше резиновых игрушек. Наймите человека, который будет ее выгуливать, или заведите еще одну. Если еще больше упростить эту антиментальную модель, то самая действенная и простая ее версия — всего лишь не совершать глупостей. Нам свойственно стремление действовать умно и расчетливо. Опять же, так нас приучили с самого детства. Это не ошибка. Но пытаться делать умные вещи может быть рискованно. Это многовариантная задача. А вот не совершать глупости — Ну, что может быть проще и очевиднее? Вот что сказал Мангер по поводу глупости. «Поразительно, как многого добились люди вроде нас, ищущие выгоды в долгосрочной перспективе, последовательно пытаясь не быть глупыми, вместо того, чтобы стремиться стать очень умными. Наверняка есть мудрость в народной поговорке, что тонут именно хорошие пловцы. В большинстве случаев я искал здравый расчет, собирая примеры плохого расчета, и размышляя над тем, как избежать подобных результатов. Большая часть успеха в жизни и бизнесе зависит от знания того, чего вы хотите избежать. Ранней смерти, неудачного брака и прочее. Просто избегайте таких вещей, как скорые поезда на переезде, производство кокаина и так далее. Развивайте хорошие ментальные привычки, избегайте плохих, Особенно если это касается привлекательных представителей противоположного пола. Мы хотим понимать, что повлияло на бизнес в негативном плане. У меня часто возникало ощущение, что можно было добиться большего, изучая случаи неудачи в бизнесе, а не примеры успеха. В нашей компании мы пытаемся исследовать, где люди сбились с верного пути и почему какие-то вещи не работают. Подходите к делу проще. Воспринимайте антиментальные модели как инструмент сдерживания одного из самых очевидных человеческих побуждений. Избегать боли и дискомфорта. Вот почему мы испытываем разные фобии и беспокойства и не можем отказаться от нездоровой пищи. Это запрограммировано в нас миллиарды лет назад. В этот раз используйте данное качество во благо.